оставшись в том же классе или навсегда исключенной из заведения. Все присутствующие, чувствуя то же, что что-то случилось, говорили оживленно о посторонних предметах. Левин и Китти чувствовали себя особенно счастливыми и любовными в нынешний вечер. И что они были счастливы своей любовью, это заключало в себе неприятный намек на тех,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 Он говорит, что молодых надо оставлять одних на первое время. Да папа и так нас оставил. Мы его не видали, сказала Кить. Ты какие же мы молодые? Мы уже такие старые. Только если он не приедет, и я прощаюсь с вами, дети, грустно вздохнув, сказала Кнегеня. Ну что вам, мама? Напали на неё обе дочери.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 Ей было мучительно грустно и за себя, и за мужесть тех пор, как они отдали замуж последнюю любимую дочь, и гнездо совсем опустело. Что вам, Агафь Михайловна? спросила вдруг Кити, остановившуюся с состоятельным видом и значительным лицом Агафь Михайловну. Насчёт ужина? Ну вот и прекрасно, сказала Доля. Ты и поди распоряжайся. А я пойду с Гришей повторю его урок, а то он нынче ничего не делал. Это мне урок. Нет, доль, я пойду, вскочив, проговорил Левин. Гриша, уже поступивший в гимназию, летом должен был повторять уроки. Дарья Александровна ещё в Москве, учившаяся с сыном вместе латинскому языку, приехав к Левиным, Заправила себе поставила повторять с ним хоть раз в день уроки самые трудные из арифметики и латинского. Левин вызвался заменить её. Но мать, услыхав раз урок Левина и заметив, что это делается не так, как в Москве репетировал учитель Конфуциус, и стараясь не оскорбить Левина, решительно высказала ему, что надо проходить по книге так, как учитель, и что она лучше будет опять сама это делать.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 И он продолжал заниматься с Гришей уже не по-своему, а по книге, а потому неохотно и часто забывая время урока. Так было и нынче. Нет, я пойду доле, ты сиди, сказал он. Мы всё сделаем по порядку, по книжке. Вот только как Стива приедет, мы на охоту уедем, тогда уж пропущу. И Левин пошёл к Грише. То же самое сказала Варенька Китти. Варенька и в счастливом благоустроенном доме Левинах сумела быть полезную. — Я закажу ужин, а вы сидите, — сказала она, и встала к Агафь Михайловне. — Да, да, верно, цыплят не нашли. Тогда о своих, — сказала Китти. — Мы рассудим с Агафь Михайловной. И Варенька скрылась с нею. — Какая милая девушка, — сказала княгиня. Не милая маман, а прелесть такая, каких не бывает. — Так вы нынче ждете Степана Аркадьевича, — сказал Сергей Иванович, очевидно, не желая продолжать разговор о Вареньке. — Трудно найти двух свояков, менее похожих друг на друга, как ваши мужья, — сказал он с тонкую улыбкой. — Один подвижный, живущий только в обществе, как рыба в воде, другой — наш Костя. Живой, быстрый, чуткий на всё, но как только в обществе так и замирает или бьётся бестолково, как рыба на земле. Да он легкомысленный очень, сказала княгиня, обращаясь к Сергеи Ивановичу. Я хотела именно просить вас поговорить ему, что ей, Ките, невозможно оставаться здесь, а непременно надо ехать в Москву. Он говорит выписать доктора. Мама, он всё сделает. Он на всё согласен. С досадою на мать за то, что она призывает в этом дерех судьёй Сергей Иванча, сказала кить. В середине их разговора в аллее послышалось фырканье лошадей и звук колёс по щебню. Не успела ещё Долли встать, чтобы идти на встречу мужу, как внизу из окна комнаты, в которой учился Гриша, выскочил Левин и ссадил Гриш. "Это Стива", из-под балкона крикнул Левин. "Мы кончили, Долли, не бойся", прибавил он и как мальчик пустился бежать навстречу экипажу. Он, она, оно, его, её, его кричал Гриша, подпрыгивая по аллее. Ещё кто-то Верно, папа, прокричал Левин, остановившись у входа в олею. Кити, не ходи по крутой лестнице, а кругом. Но Левин ошибся, приняв того, кто сидел в коляске с Облонским, за старого князя. Когда он приблизился к коляске, он увидал рядом со Степаном Аркадьевичем не князя, а красивого, полного Молодого человека в шотландском колпачке с длинными концами лент назойди. Это был Васенька Весловский, троюрдный брат Щербатских. Петербургско-московский блестящий молодой человек, отличнейший малый и страстный охотник, как его представил Степан Аркандьевич. Несколько не смущённый тем разочарованием, которое он произвёл, заменив собою старого князя, Весловский весело поздоровался с Левиным, напоминая прежнее знакомство, и подхватив в коляску Гришу, перенёс его через пойнтера, которого вёз с собой Степан Аркадьч. Левин не сел в коляску, а пошёл сзади. Ему было немного досадно на то, что не приехал старый князь, которого он чем больше знал, тем больше любил, и на то, что явился этот Васенька Весловский, человек совершенно чужой и лишний. Он показался ему еще тем более чужим и лишним, что когда Левин подошел к крыльцу, у которого собралась вся оживленная толпа больших и детей, он увидал, что Васенька Весловский с особенно ласковым и галантным видом целует руку Кити. «А мы родственники с вашей женой». Да и старые знакомые, сказал Васенька Весловский, опять крепко-крепко пожимая руку Левина. Ну что, дичь есть? обратился к Левину Степан Аркадьч, едва поспевавший каждому сказать приветствие. Мы вот с ним имеем самые жестокие намерения. Как же, маман, они с тех пор не были в Москве? Ну, Тань, вот тебе. Да стань, пожалуйста, в коляске сзади, на все стороны говорил он. Как ты посвежеела, доленькая, говорил он жене, ещё раз целуя её руку, удерживая её в своей и потрепливая сверху другую. Левин за минуту тому назад, бывший в самом весёлом расположении духа, теперь мрачно смотрел на всех, и всё ему не нравилось. кого он вчера целовал этими губами думал он глядя на нежность Степана Аркадьевича с женой он посмотрел на Долли и она тоже не понравилась ему ведь она не верит его любви так к чему же она так рада отвратительно думал левин он посмотрел на княгиню которая так мила была ему минуту тому назад И ему не понравилась та манера, с которой она, как к себе в дом, приветствовала этого Васеньку с его лентами. Даже Сергей Иванович, который тоже вышел на крыльцо, показался ему неприятен тем притворным дружелюбием, с которым он встречал Степан Аркадьевича, тогда как Левин знал, что брат его не любит и не уважает Облонского. И варенька И та ему была противна тем, как она своим видом святоши знакомилась с этим господином, тогда как только и думала о том, как бы ей выйти замуж. И противнее всех была Китти, тем, как она поддалась тому тону веселья, с которым этот господин, как на праздник для себя и для всех, смотрел на свой приезд в деревню, и в особенности неприятно была тою особенную улыбкой, которую она отвечала на его ответы. улыбки. Шумно разговаривая, все пошли в дом. Но как только все уселись, Левен повернулся и вышел. Кити видела, что с мужем что-то случилось. Она хотела улучшить минутку поговорить с ним наедине, но он поспешил уйти от неё, сказав, что ему нужно в контору. Давно уже ему хозяйственные дела не казались так важны, как нынче. Им там всё праздник, думал он. А тут дела непраздничные, которые не ждут и без которых жить нельзя.